Глава восьмая «Она только что получила назначение в призрачную эскадрилью и вместе с подразделением находится на борту Мон-Ремонды», доложил генерал Мелвор. Кроме него и военачальника Синжа в офицерской кают-компании никого не было, и все-таки пространство заполнялось звуками. Разговоры пилотов, звон бокалов, бульканье разливаемых напитков – Синж время от времени любил проигрывать подобные записи. Военачальник застыл, не донеся бокал до рта. Мелвор ощущал запах спиртного, хорошо выдержанного карелианского бренди. Но генералу было известно, что в бокал на самом деле налит синтезированный безалкогольный напиток. Несмотря на репутацию, командуя кораблем, Синш не пил. Никогда. «Но это же великолепно!» произнес начальник. Пусть организуют нам расписание полетов Мон ремонды Мы уничтожим крейсер вместе с Соло и его докучливыми крестокрылами. А в качестве награды можно пообещать обеспечение до конца жизни и любое место на борту железного кулака, какое приглянется нашей очаровательной авантюристке. Исключая мое, надеюсь. от чего же? Включая и ваше. Синж ободряюще улыбнулся. Вам я найду более достойное применение. Мелвор счел за лучшее не реагировать. Проблема заключается в том, невозмутимо продолжал он, что прямой контакт нам пока еще не налажен. Потребовалось некоторое время, чтобы составить портрет, и еще больше времени ушло на то, чтобы сравнить полученное изображение с портретами всех женщин-пилотов из эскадрильи Антилоса. А уж на то, чтобы вычислить Лару Нотсель-Сальдив, девушка кардинально изменила внешность. не глупый поступок. Затем она находилась на учебном фрегате, в неизвестном расположении. Затем там же, на Гауптвахте, впоследствии проходила ускоренный курс обучения под пристальным надзором. Выследить мы ее сумели. Выйти с ней на связь пока нет. Синж, быстро помаргивая, смотрел на Мелвора. А на румянном веселом лицевое начальника легко читалось то, что он при этом думал. «Как здорово, что у вас есть проблема. Теперь решите ее». Мы отыскали и привлекли к делу одного из ее близких родственников. Он-то с ней свяжется. Родственник Тары педотель Нет, Лары Ноцсель, Женщины, чьей личностью Тара воспользовалась. Из поселения, в котором та выросла. Нового Старгорода же передернула. «Как-как? Вы что, шутите? На Альдивах!» Адмирал Тригет сравнял его с землей, когда тамошние жители отказали ему в поставках продовольствия. А вы уверены, что он уничтожил город именно поэтому?» «Я склонен думать, что его ужаснуло название». «Поскольку адмирал погиб, мне довольно сложно спросить у него об этом. Как бы то ни было, но настоящий брат Нотсель...» Из нового Старгорода. Да что вы заладили. Перестаньте все время повторять это название, оно меня раздражает. Вернулся домой, после того, как несколько месяцев отработал под вымышленным именем на флоте. Предположительно, сейчас он отбывает срок в тюрьме города, чье название мы более не упоминаем, так как оно режет вам слух. То есть вы его завербовали?» Я послал к нему агента, который учит его, не чавкая, принимать пищу, носить ботинки и притворяться, будто Тара Пятатель – его родная сестра. А он передаст ей весточку. Я жив, насколько понимаю, ты тоже. Плюс некоторый дополнительный текст, при помощи которого Тара легко выяснит, что происходит на самом деле. «Хорошо. Не тяните с этим делом, Мелвор. Я хочу убрать Мон у себя с пяток, и чем скорее, тем лучше». Ей и ее экипажу слишком долго везло. Их долгая и счастливая жизнь бьет меня по карману. Планета, изображение которое висело над пластиной голографического проектора в комнате для инструктажа, не вызывало положительных эмоций. Среднего размера каменная глыба, красновато-бурого цвета, куда для контраста добавили несколько темных пятен морей, кружила возле небольшой желтой звезды, примечательный лишь своими средними параметрами. Веч с трудом отыскал крошечную искорку на поверхности голограммы. Это лависар. Его палец обвел голографическую проекцию и вновь уткнулся в яркую точечку. А это их главный город – Сиварт. Если верить здешней центральной библиотеке, когда-то планета была частью гораздо большего небесного тела с повышенной гравитацией. В результате какого-то природного катаклизма тот мир был уничтожен. Лависару еще повезло, он сохранил атмосферу, а внутри него достаточно полезных ископаемых, чтобы колонисты не бедствовали. Местные парни добывают тяжелые металлы и неплохо строят корабли. «Синж просто обязан влюбиться в такое местечко», – поддакнул мордашка, – перехватил вопросительный взгляд пилота разбойного эскадрона, единственного, кто, в отличие от остальных, Носил черно-зеленый летный комбинезон и пояснил. Мы тут раскопали скромную финансовую империю, на троне которой восседает Синж, и о которой раньше никто ничего не знал. Он обожает вот такие невинные на первый взгляд планетки с крепкой экономикой. Он основывает на них, как правило, одно предприятие под вымышленным именем. Одна система, один заводик, одно имя. Вполне возможно, это он укрепляет тылы на тот случай, если выбранный им планете вздумается переметнуться к новой республике. Фабрики ведь все равно, при каком режиме работать, а денежки текут. Пилот в черно-зеленом комбинезоне показал большой палец, но не Гарику, а Антилсу. И только тут мордашка сообразил, что начальство очень нехорошо на него смотрит. Лорен захлопнул рот и состроил невинную рожицу. «Благодарю вас. Могу я продолжить? Я вам не мешаю, мастер Лорен!» Гарик виновато кивнул, спохватился, замотал головой и покраснел до ушей. Кто-то из проныр сочувственно хмыкнул. Ведж дернул бровью. Разговорчики прекратились. Итак, недавно полученные данные позволяют зачислить Лависар в список планет, красочно описанных лейтенантом. Тем не менее, он находится далеко от секторов которые Синж считает своими. Хотя перехваченные и расшифрованные нашей разведкой переговоры доказывают, что в Сиврде расположено подразделение хищников. Они базируются на территории мануфактуры Skyrun. Вам, думаю, любопытно будет узнать, что у этого завода лицензия на постройку челноков L-класса. Сообщения восторга не вызвали. Ни первое, ни второе. Хищники были организованы и обучены лучше имперских солдат и считались символом власти военачальника Синжа, как диистребители – символом империи. Так чем же займемся? Пылко поинтересовался гигантского роста могучий твиллик из разбойного эскадрона. Воздушный удар, наземный или комбинация их обоих? Он решительно взмахнул кулаком. Лекку, от едва сдерживаемого азарта, извивались словно змеи может не тем и не другим талдира шалла твоя очередь темнокожая девушка встала невооруженным взглядом было видно как она нервничает в присутствии праныр я провела анализ того нельприн откашлялась того как монре и все соединение реагируют на различные внешние раздражители перехваченные разговоры в эфире показания военнопленных Исключило только официальные приказы новой республики Несколько проныр переглянулись и рассмеялись, смутив Шаллу еще больше. Пока ничто не указывает на то, что Синж намеренно устраивает утечку информации, чтобы оценить степень нашей реакции. И все-таки данное ударное соединение, Шалла ткнула куда-то в сторону, действует в пределах определенных рамок. Я рассортировала внешние воздействия несколько иначе, чем здешние планировщики. Высший приоритет – Средний и низкий, в зависимости от возможного интереса. Высший приоритет, например, имеет сигнал бедствия от республиканского корабля, находящегося под вражеской атакой. В этом случае от места непосредственной дислокации Монри Монды к месту событий пошлют спасательную команду. Если сигнал придет с Лависара, сначала туда вышлют наземную команду, затем последует удар с воздуха. Шалла, словно извиняясь, пожала плечами. Предсказуемая реакция. Она села и принялась вертеться на стуле. А предсказуемость самоуверенно заметил Проныра в черно-зеленом комбинезоне. Убивает. Мордашка прищурился, стараясь прочитать имя на нагрудной планке. Корон Хорн. «Так что же нам делать?» – подал голос долговязый масластый пацан, у которого разве что солома из волос не торчала. «Даже годы службы не сумели выбить из него деревенскую невинность. Пошлем цветы и конфеты вместо удара с воздуха?» «Уж лучше так, чем как обычно», – парировала Шалла. «Вдруг смутятся?» Черно-белая ботанка, которая сидела рядом с долговязым и время от времени терлась усатой мордочкой, а его плечо стопорчило гриву. «Мы не действуем предсказуемо», – негодующе фыркнула она. «Мы предупреждаем Синжа, что напали на его след». Веч примирительно улыбнулся. Не ссорьтесь, девочки, и добро пожаловать в наш клуб, Асер. А теперь давайте сделаем ситуацию еще хуже. После того, как Шалла ознакомила меня, прошу прощения, он снял с пояса комлинг что надо. Пилоты расслышали невнятное бормотание, но слов не разобрали. Да, конечно, почему бы нет? В самое время! Антилас вернул комлинг на пояс. Итак. После того, как Нельприн сегодня утром представила предварительный отчет, мы с генералом Соло и капитаном Селчу просмотрели все записи о рейдах Монри Доклады разведки обрывочные и поверхностные, но в них отмечено, что по меньшей мере в пяти случаях после того, как это соединение наносило удар, хищники оживлялись и решались на открытые вылазки. Кто рискнет высказаться? Добровольцев не нашлось. После длительного шушукания и обмена взглядами с задних рядов не смело поднялась рука. Мордашка вытянул шею. С мельчаком оказался тот самый серокожий хромой твиллик, которого отшила Дия. «Позвольте мне, уважаемый. Валяй, Навара!» Твиллик поднялся и, грузно припадая на правую, негнущуюся ногу, принялся расхаживать вдоль стола с проектором. «Если Синж хочет водить нас некоторое время за нос и оценивать нашу реакцию, ему придется подкинуть нам какие-нибудь мишени. До последнего времени я предполагал, что он предоставит нам возможность нанести удар по принадлежащим ему или занимаемым им планетам и предприятиям, в общем, важным, но особого значения не имеющим. Но подобное предположение не согласуется с активностью хищников после наших рейдов. Он нахмурился, глубоко задумавшись. Кончики головных хвостов Лекку вычерчивали в воздухе сложные знаки. Но! Навара поднял наставительно палец. А что, если он подкидывает свидетельство, будто эти планеты и заводы принадлежат ему, хотя на самом деле это совсем не так? То есть мы бьем по мишеням, на которые ему плевать? Вскинулась Тирия. И того хуже, милая барышня. А что, если это планеты и заводы? Который военачальник хотел присоединить к своим владениям, но не сумел. Посмотрим, что получается. Мы наносим удар и снимаем оборону. Беззащитных легко завоевать. Или же сказать им «Вот видите, а да я бы защитил вас!» Сидящий на столе ветшки кивнул: Вполне вероятно. Анализ данных из центрального компьютера Лависара показывает, что тамошнее население не желает присоединяться ни к республике, ни к империи, ни к Синжу. «Если кто-то заснул, рекомендую продрать глаза, потому что я сейчас примусь излагать нашу задачу. Мы предсказуемо отвечаем на этот раздражитель, не делая за военачальника тяжелую работу и не засовывая голову в ловушку. Хобби, это была твоя идея». Уронив стул, с места вскочил лейтенант Кливиан. Синш уверен, что мы сможем пробить стандартную планетарную оборону и довести машины и группу поддержки до поверхности». «Обычно нам это удается», – трагическим голосом объявил Хобби. Уныние так и не покинуло его лица. Вот я и подумал, а что если выслать вниз диверсантов, которые заминируют центральную сенсорную установку, только взрывать ее не будут? «Минуточку, э, минуточку», – запротестовал долговязая деревенщина. Планка у него на комбинезоне гласила «Дарклайтер Г». «То есть мы являемся во всей красе?» «И всем про это известно?» Лейтенант Кривен с похоронным видом кивнул. «Они выставят заслон. Мы развернемся, поджав хвосты, и помчимся прочь, устрашенные могучими защитниками Лависсара». Расхохотались почти все пилоты. Разбойный эскадрон в жизни ни от кого не бегал, бесстрастно возвестил Корнхорн, разве что в самых крайних случаях. Хохот стал громче. «Не дрожи так за свою драгоценную репутацию!» Успокоил Хорно антилос. На дело пойдут призраки. Потому что мы не прочь немножко побегать, подхватил неугомонный мордашка, который счел, что молчал достаточно долго, даже если случай не крайний. Есть причина весомия, продолжил Верч. Нам необходимо продемонстрировать, что призрачное эскадрилье действительно находится на Монремонде. Обман надо поддерживать при любом удобном и неудобном случае. «Ну вот, вроде бы все. А нет, я хотел познакомить вас с кое с кем». Зашипела, поднимаясь и опускаясь дверь, и в помещение вошла девушка в стандартной республиканской форменке. В руках незнакомка держала вещмешок и летный шлем. Оглянувшись на звук шагов, Гарик узнал Лару, несмотря на повязку и пластырь, залепивший ей скулу. Мордашка приветственно помахал рукой. Девушка подошла к нему». «Господа, позвольте представить вам Лару Нотсиль», — сказал Антилас. «Она наш новый пилот. В бою ни разу не побывала, но успела стать грозой черных рынков. По мне, неплохое начало». Под аплодисменты девушка села рядом с мордашкой. Гарик щел про себя, что девушка выглядит усталой. Наверняка из-за долгого перелета. И взволнованной, ну еще бы. «Спасибо», — негромко произнесла Лара. Но прежде чем кто-нибудь решит, что отныне его побочный заработок под угрозой, позвольте объявить, что я охотно беру взятки. Народ одобрительно забулькал. Вэс Янсен с наигранным облегчением вытер ладонью совершенно сухой лоб. Ветч решительным жестом вернул внимание к своей персоне. Мордашка позавидовал: Корелянину даже не нужно было прилагать каких-то усилий. События сами закручивались вокруг него. Рад за всех вас, но размер взяток и график подношений обсудите позже. А пока мы говорим о Лависаре. Буду краток. Мы высылаем вниз развед группу. Та подкидывает фальшивую бомбу и остается на поверхности после того, как остальные доблестно сбегут из боя. Анализ Шаллы передаем губернатору планеты. Стараемся убедить, что Синж его подставил. А Мы чисто из практического милосердия спасли возможно нам будут благодарны может быть губернатор посмотрит в сторону новой республики более благосклонно или что меня вполне устраивает останется с империей главное пусть не верят Синжу. А для наших агентов такое задание не слишком опасно забеспокоился мордашка на связь с губернатором выйдет только один доброволец из разведдивизиона если он или она не вернется команда передаст нам дурные новости и решит, предпринять ли спасательную операцию или покинуть планету. Он любит ликер из солнечных фруктов, вдруг произнесла Лара Нотсель. Все замолчали. Никто не хотел мешать Антилусу разглядывать новичка. «Еще раз!» «Губернатор Кармаль Словесара, пояснила девушка. «Он любит ликер из солнечных фруктов». Я подумала, если преподнести ему бутылку в подарок, будет легче. Откуда известно о его пристрастии? Лара неловко поерзала под открыто неприязненным взглядом Камеска. На Курусканте я зарабатывала на жизнь в торговой фирме. Лависар проходил в их записях под грифом «Потерян при отделении». Этот термин означает, что до падения Центра Империи поставки туда осуществлялись, но не позже. Там много планет и фирм под таким грифом. И там такая информация, которой новой республике в жизни не заполучить, потому что это коммерческая тайна. И все зашифровано, чтобы в любое удобное время можно было восстановить связи. Занятные сведения. У вас настолько идеальная память? Да нет, но цифры, факты, любая ерунда в голове застревают и остаются там навсегда. Лара с вызовом посмотрела на Антилоса. С тем же успехом, Она могла кидать презрительные взгляды на шагающий танк. А вот лица запоминаются плохо, хотя могу перечислить все официальные праздники, почти на 50 планетах, и некоторые празднества еще на 500 мирах, а то и более. Девушка с триумфом огляделась. «Занятно», — повторил Ведж и подозвал Писклю. «Нам и не продолжайте, пожалуйста». Робот-квартирмейстер возмущенно замахал манипуляторами. Теперь вам понадобился ликер из солнечных фруктов и, несомненно, с тропических планет, где знают, как обращаться с фруктами, а не синтетическая пакость с -канта, на которую даже смотреть противно, не то что взять в рот. От кого ты набрался таких выражений? От вас, командор, но я проделаю работу с присущей мне результативностью. В таком случае мы, в свою очередь, займемся делами с результативностью, присущей нам, старших офицеров, «Прошу составить профиль задания, но каждый, кто захочет заработать немного моей благосклонности, может предложить собственную версию. Наиболее удачные мы учтем. Вопросы? Нет? Все». «Сэр, вы не могли бы уделить мне немного времени?» В дверях каюты топталась Тирия Саркин. Блондинка определенно была несчастлива. «Конечно, заходи». Сесть она отказалась а стояла так напряженно, что Веч машинально скомандовал вольно. Но даже тогда ее поза ясно давала понять, что душевный покой и удовольствие жизни не для Тирии. «Сэр, все эти разговоры об офицере Нотсель и Черном рынке...» «А что с ними такое?» «С ними? Не знаю, сэр, наверное, ничего. Просто я подумала, что вам нужно знать». По лицу девушки промелькнуло отвращение, но Тирия справилась с собой. «Да что там, вам давным-давно следовало все знать, и мне стыдно, что я ничего вам не рассказывала. Но вы должны, обязаны знать, что меня могут выгнать из эскадрильи». «Кто из какой стати?» Офицер Нотсель – не первый кадет, которую майор-полковник Реп, Рэп. Рэпнос втянул в свои аферы. Карелянин не спускал с девушки глаз. На место разом встало несколько фрагментов головоломки». Через чур личная заинтересованность и участие в деле Тона Фанана, его рассказ о безымянном кадете, от которого он узнал подробности, и намеки, что того кадета с треском вышибли из Академии. Веджу вдруг стало грустно. Интересно, участвовала ли Тирия в сговоре с Фананом и Мордашкой? Если да, едва ли обманывать она не умела и не находила удовольствия во лжи, принципиально отличаясь в том от большинства призраков. Освежающе. «Ты не…» «Никак нет, сэр. Я ничего не делала для Репнесса. Я поступила гораздо хуже. Позволила ему шантажировать меня, заткнуть мне рот. Я могла воспротивиться, что-нибудь предпринять, как это Ноцсель, но я ничего не сделала». Щеки Тирии горели пунцовым огнем. «Репнесс обожает вести записи. Обо мне там тоже есть. Полковник легко докажет, что изменил мой табель, чтобы я закончила обучение и моя карьера пойдет на штаху под хвост. Веч горько вздохнул. Тирия, как мне тебя защитить? Я не смогу. Я не прошу защиты, сэр. Какая тут может быть защита? Но я подумала вы обязаны знать. Тогда вы будете готовы, когда меня выгонят из армии. Понятно. Но, скажем, Рэпнос не выдвинет против тебя обвинений. Что, если он свяжется с тобой частным образом и заявит? «Я мог вогнать торпеду тебе в бок, но не сделал этого, а в благодарность прошу немного кредиток на оплату моих адвокатов». Тирия взяла барьер без колебаний. «Даже если он попросит одну кредитку, он ничего не получит. Может отдавать меня под трибунал и идти ко всем ситхам». «Уверена. На все сто процентов. Я сорвалась с его поводка. Хватит. Больше никогда». Ветш помолчал. «Жаль, что Тирия не пришла к нему раньше». Тогда он мог бы, мог бы. Но он и так все уже сделал. Послал фанана и Мордашку на поиски приманки для полковника Рэпнеса. В заговоре участвовали не только его подчиненные, но и он тоже. Плохо только, что теперь в штабе все почести воздадутся ему, хотя план придуман не им, а двумя его офицерами. Ведж очень неуютно чувствовал себя в таких ситуациях, но полученный результат – Стоил небольшого обмана. Офицер Саркин. Тирия уловила смену тона и вытянулась в струнку. «Сэр, вы слишком хороший пилот, чтобы я спал и видел, как бы от вас избавиться». «Я последняя в эскадрилье, сэр». «Неверное утверждение. Эта честь теперь принадлежит новичку. А даже если бы ваши слова были правдой, каждый из призраков все равно один из самых опасных противников в галактике». Иначе он или она не служили бы у меня в подразделении. «О, -о, о Подобный ответ уставом не предусмотрен, офицер Саркин. «А теперь слушайте меня внимательно. Это прямой приказ. Если кто-нибудь подойдет к вам с вопросом о вашей сделке с рэпносом вы не будете отвечать. Вы скажете, что непосредственный командир отдал вам приказ ни с кем не обсуждать эту тему. А всех любознательных...» Отсылай прямо ко мне, все ясно. Приказ я понимаю, смысла его нет. Смысл в том, что ты останешься с призраками, пока не погибнешь, или решишь, что в другом подразделении тебе лучше. Никто вне эскадрильи не имеет права решать, что ты не одна из нас. Все, Саркин, иди отсюда. И испуганная тирия ретировалась. Ветшу селся за стол и горестно подпер кулаком подбородок очень хотелось что-нибудь взорвать или на худой конец просто разбить. Если кого-то из них вызовут на допрос, история не продержится и пяти секунд, но Антилас почему-то пребывал в уверенности, что так далеко дело не зайдет. Интуиция должна быть или знаменитое корелианское предчувствие, а если он ошибается, ни он, ни его пилоты не дадут ложных показаний». И вот тогда им всем всыплют по первое число. Подумаешь, в первый раз, что ли? Если для того, чтобы оставить в эскадрилье верного, честного и хорошего человека, требуется подставить свою голову под топор, хорошо. Он согласен. В воротах ангара Лара Ноцсель споткнулась. Один шаг, и она окажется в другом мире. Совсем другом. Пронзительный вой тестируемых репульсационных двигателей резал уши. Звук казался приглашением. Ларе он нравился. Холод, который прилетел вместе с ним, нравился гораздо меньше. Створ лётной палубы был раскрыт, воздух в ангаре удерживало лишь магнитное поле, изолятором оно было совсем никудышным, тепло утекало наружу, на лётных палубах, как правило, всегда холодно. В ангаре теснились крестокрылы, 21 штука, мест явно не хватало. Даже просто сняться с палубы и не зацепить соседа – сложная задача. Но, похоже, самой характерной чертой команды Рантилоса можно было назвать упрямое нежелание давать своим пилотам поблажку. Даже если речь шла о тривиальном упражнении взлет-посадка. Лара перешагнула металлический порожек и подошла к своей машине. Так как в очереди на посадку она оказалась последней, Ее крестокрыл сейчас находился ближе всех к невидимой пленке – защитного поля. То есть взлетать она будет первой. По пути Лара пару раз махнула рукой другим пилотам, получила в ответ такие же приветствия – одобрительные возгласы или веселые колкости. Она понятия не имела, как следует себя вести. Видимо, реагировать, как все остальные – Проблема заключалась в том, что ни проныры, ни призраки вообще не обсуждали задания. Между прочим, если спросят ее, так у них не миссия, а сплошное недоразумение. Явиться на место действия, начать атаку, никого не убить, защищаться, если припрет, но не превышая разумных пределов. Интересно, как Антилас это себе представляет? А затем благополучно убраться во свояси. Видите ли, Камеску понадобилось, чтобы Синж подумал, будто они провалили задание и смылись по добру по здорову. Среди призраков разочарования не наблюдалось. Это-то и смущало больше всего. Здесь было что-то неправильно. Пилоты Ди-истребителей, которых Лара видела на службе у адмирала Тригета, восприняли бы подобный приказ с той же дисциплинированностью, но были бы крайне огорчены запретом стрелять в противника». Каким образом можно стать асом, сделать себе имя, заработать репутацию и славу летчика-истребителя, если нельзя убить врага? Расстраивала сама перспектива оставить в живых вооруженного противника. А вот мятежники, кажется, не возражали. Кое-кто даже одобрил и душой не кривил. Это и беспокоило. Предполагалось, будто пилоты мятежников в лучшем случае чуть-чуть сдержаннее взбесившегося на штаха. Ну да, в госпитале на Барлейс она встречала таких, кто никоим образом не подходил под описание, но то были мужчины и женщины, выздоравливающие после тяжелых ранений. Ни о чем, кроме отдыха и покоя, они не мечтали. Но призраки и проныры собирались идти в бой, больше всего на свете, они должны были хотеть уничтожить врага. Может быть, имперская оценка была не совсем точна? Или это не случайная ошибка, а обеспечение мотивации для драки? Империя держала своих пилотов на грани, в точке кипения, поэтому они так часто срывались в самое неподходящее время – у себя дома, в кругу семьи и друзей, в увольнительной. По сравнению с ними, лихачи из Альянса казались пай-мальчиками и девочками, до отвращения здоровыми психически – и уравновешенными эмоционально. Лара прогнала мысль, опасную для того, кто намерен в ближайшем будущем вернуться в Лона Империи или к тому, кто действует от ее имени. Девушка забралась по легкой металлической лесенке в кабину. На фюзеляже позади колпака возился механик, проверяя, удобно ли устроился в своем гнезде астродроид. «А кто у нас здесь красавчик?» Умильно сисюкал он, а кто у нас здесь самый умный? Ар-2 отвечал мелодичным благодарным свистом. Лара уселась. Свеженький, согласилась она, оглянувшись. Прямо с завода. Против правды она не погрешила. нас закрепил за собой привилегию выбирать для себя новую аппаратуру и оборудование из поставок в учебную часть. И полковник не брезговал ею. Приписанный Кларе астродроид R2-D2 по прозвищу Тонин, то есть маленький Аттон на диалекте Альдив, блистал свежей краской. На корпусе не было ни царапины, а ярко-красные полосы напоминали свежую кровь. Кроме базовых программ, в его память загрузили несколько стандартных позывных и частот элитных подразделений. Военачальник с ума сойдет от радости, получив такой подарок. «Удачи, пилот!» «Спасибо». Еще несколько минут до вылета, а Лара уже надела шлем, задвинула колпак кабины и начала предполетную подготовку. Все четыре двигателя в норме, на 100% мощности. Полковник Рэпнес вырезывал свой личный истребитель до зеркального блеска. Кстати, надо будет попросить механиков передвинуть ложемент ближе к пульту управления. Сейчас он слишком далеко, приходится тянуться до педалей. Рэпнос был высоковат для пилота. В динамиках засипело, затем раздался голос с карелианским акцентом. «Порядок, ребята. Хочу услышать о вашей готовности. По порядку номеров. проныр 1 готов. Проныра-2. Все четыре зеленые, словно трава. Проныра-3. Не терпится потанцевать. До самого Лависара летит только призрачная эскадрилья». Проныры будут сопровождать их до орбиты внешней планеты, где и останутся ждать возвращения. Если что-то непредвиденное нарушит ход операции или она окажется ловушкой, разбойный эскадрон войдет в систему и преподнесет противнику такой сюрприз, от которого тот не скоро оправится. Лару пробрал внезапный озноб. Стало на самом деле холодно, не спасал ни комбинезон, ни подогрев кабины. Предполагалось, что призраки – Выстрелят по несколько раз, даже попадут во что-нибудь, аккуратно, чтобы не забрать без необходимости чью-нибудь жизнь. Командир особо на этом настаивал, а затем дадут тягу. Но ведь от случайности никто не застрахован. Можно целиться в панель солнечной батареи, но промазать и пробить обшивку кабины. Или внезапный маневр приведет имперского летчика под ее пушки – Сегодня Лара хотела бы обойтись без убийств, вовсе не из альтруизма и романтических бредней, которыми, судя по всему, забиты головы ее временных соратников. Если по ее вине погибнет имперский летчик или пилот Синжа, кем ее будут считать, когда она вернется к своим? «Призрак-12 к взлету готов», — доложил механический голос гоморианца. Лара напомнила себе, она следующая. Стоит выкинуть из головы лишние вещи и произнести. Призрак 13, двигатели в норме, проверка окончена. Взлетаем по мере близости к створу. Разобраться, кто с кем, всегда успеем. Итак, она первая. Память услужливо подсказала. Снять блокировку с репульсационных двигателей. Всплыть над палубой. Развернуться, аккуратно выполнить. Нет-нет-нет, пилоты так не поступают. Лара мягким движением качнула ручку управления, начав разворот в двух метрах над палубой. Защитное поле ее машина прошла без помех и очутилась в космосе. Не в первый раз, между прочим. Вместе с визжащими вуки Лара совершила несколько учебных вылетов уже после ареста Репноса, да еще несколько одиночных полетов как на костыле, так и на крестокрыле. Личной машине полковника не уставала она повторять. Ну еще самостоятельный полет до Мон Ремонды, Но на настоящем задании Лара была впервые. Она не отключала антигравов, пока не отошла на достаточное расстояние от створа. И лишь затем перешла на маршевые двигатели, набирая дистанцию. Плавно и без ошибок, и все время помня о прикованных к ней внимательных взглядах. Через несколько секунд рядом с ней оказался Антилас. Спокойно, без лишней торопливости и суеты, Коррелианин занял место впереди. Мордашка Лорен пристроился с другой стороны от командора. Для разнообразия, еще потому, что Лара стала неожиданным довеском к эскадрилье, сегодня они полетят тройкой вместо привычной пары. Прибытие устроили с таким расчетом, чтобы столица планеты Севарт оказалось прямо по курсу при завершении прыжка. Так и случилось. Когда рассыпалась фантасмогорическая мозаика гиперпространственного туннеля, призраки были нацелены на красно-коричневый кусок суши, отмеченный узнаваемым пятном Большого Города. Справа и чуть впереди висела самая крупная из лун Лависара – черный булыжник неправильной формы. Собственно, сила притяжения этого спутника, И вытащила истребители в реальное пространство. С такой близости от планеты уйти в обратный прыжок будет сложно, если вообще практически возможно, и чем ближе к поверхности, тем труднее. У Лависара множество лун, и все они достаточно массивны. «Мои поздравления, 12-й!» вновь раздался голос Антилоса: «Итак, господа, у нас от 5 до 10 минут до того, как сработают сенсоры». «Достойный того, чтобы у нас заболела голова». «На комплекс заходим по три раза. Наша мишень – здание ярко-синего цвета. Все запомнили?» Голос Лорана: «Босс – это восьмой. Визуальные сенсоры показывают взлет колесников с военной базы Сиварда». «Не думаю, что по нашу душу. Рановато. Хотя, можешь дать мне картинку, как они там у себя видят?» «Тружусь над этим, начальник». Лара хмыкнула. Разговоры шли через скрэмблер, но призраки воспользовались кодом, чей жизненный цикл близился к завершению. Если энтузиасты из местной оборонки запишут и расшифруют передачу, то услышат лишь те фразы, которыми обязаны обмениваться пилоты, из рук вон плохо знающие свое дело. «Тонин, сканируй обычные имперские частоты», – распорядилась Лара. «Как только услышишь что-то напоминающее переговоры пилотов, Транслируй на комлинг моего шлема. Если передачи призраков и имперцев будут конфликтовать, продолжай записывать имперские. Но слышать я должна только призраков. Астродроид был краток. Понял. И почти сразу же Лара услышала далекие, едва различимые голоса. Тайм! Разобраться падение! Предполагает, что они все еще приближаются по вектор! Восьмой боссу! Наземный радар цел! Сканер показывает частичное разрушение северо-восточной стены комплекса и группу гражданских там же. Похоже, наши землерои здорово промахнулись. По части чистоты сигнала оборудование новой республики оставляло желать лучшего. Но злость в голосе Камеска сложно было пропустить. И столь же крупно пожалеют, когда вернутся обратно. И будут жалеть, что с ними не разобрались местные. Обратно в строй. 12. Подтверди и передай остальным вектор выхода. 12. Понял. Крестокрылы начали ленивый разворот, который должен был вывести их обратно на чистое пространство, пригодное для разбега. Черская сообщает, что противник отходит. Ржите строй, отправляемся в погоню, как на охотника Куялек. Будет весело. Лара насторожилась. Что-то в последней передаче прозвучало неправильно. Тонин. Можешь определить источник сигнала? Приблизительно. Давай и выдай мне на радар. Дисплей, который до этого показывал два небесных тела и сигнал, означающий плотный строй призраков, добавил к общей картине еще две отметины красного цвета. Одну рядом с планетой, вторую неподалеку от вектора выхода из системы. Тонин, отдели сигнал Слависара от изображения. Сделано... Теперь передай результат астродроиду призрака лидера и попроси вывести данные на экран. Сделано. Лара включила передатчик. Командир, это 13 -й. Нашла свидетельство, что впереди ждет засада. Вероятнее всего, гарнизон с лунной базы. Понял тебя, 13-й. Молодец. Призраки, следуйте за мной. Разворот на правую плоскость. 12-й. Нужен новый вектор. 12-й. Все понял. Антилас ушел в крутой вираж, направляясь к скоплению лун и по-прежнему находясь внутри гравитационного мешка, который мешал эскадрилье уйти в гиперпространственный прыжок. Лара последовала за Коррелианином, мысленно похвалив себя за то, что маневр получился у нее таким же гладким, как у второго ведомого. Новое оживление на экране радара. Красная отметина номер два единым пятном отделилась от основной луны. И пошла на перерез призрачной эскадрильи. Лара следила за перемещением, поэтому видела, как сигнал распадается на два. Увеличение показало, что новая отметка это полностью укомплектованная Д-эскадрилья, а вторая 4 машины неизвестного типа с 75% совпадением по параметрам с эль-челноками. Смысл в этом был. Странно было бы, если бы производитель Цигнусов. «Обошел вниманием и не взял на вооружение боевые модели с усиленной броней и тяжелыми орудиями». Призрак-лидер эскадрильи. «Шибер утверждает, что парни со спутника встретят нас до того, как мы выйдем за пределы мешка. Я ему верю. Как только они кинутся на нас, предположительно, если мы завяжем бой, у нас будет три минуты до того, как сюда доберется погоня». Приказ номер один «Отменяется». Вступить в бой и уничтожить противника быстро и чисто. Затем перестроиться и вернуться на прежний курс. 12 -й. Я рассчитал вектор. Не хватает только решающей переменной. Чего? Точных координат точки, в которой нам нужно будет собраться и подготовиться к выходу из системы. Ситх с ней. За работу, дамы и господа.